Глава 24 флаер Солнечный свет в лицо. Я попытался сесть, даже сумел опереться на один локоть. Надо мной мерцала цветная сфера. Пурпур, циан, рубины, лазурь, и всю эту удивительную палитру точно мечом пронзал луч солнца, бьющий мне в глаза. Затем он погас, и только тогда мне удалось разглядеть то, что затмевалось его великолепием. Я лежал в увенчанном куполом шатре из разноцветного шелка. Дверной проем оставался открытым. Ко мне шел хозяин мамонта. Как и в прошлой нашей встрече, он был облачен в шафрановые одежды, а в руках держал эбеновый жезл, слишком легкий, чтобы служить оружием. «Ты поправился», — объявил он. Я бы напрягся и ответил утвердительно, но подобное усилие доконает меня. Казалось, он улыбнулся моей горькой шутке, хотя эта улыбка была ничем иным, как нервным подергиванием рта. «Ты должен знать лучше, чем кто-либо иной», что страдания, которые мы испытываем в этой жизни, делают возможными все удачные преступления и приятные мерзости в предстоящей. Ты, я смотрю, не торопишься с выводами. Я покачал головой и снова прильнул к подушке. От нее шел слабый запах мускуса. Это неплохо, потому что тебе потребуется некоторое время, чтобы сосредоточиться. Так говорят твои врачи. Я сам себе врач, и это я лечил тебя. Шок, вот в чем была твоя главная проблема. Звучит, как старушечье недомогание, о чем ты наверняка сейчас и подумал. Однако очень многие раненые умирают именно от шока. И если бы все погибшие подобным образом были сейчас живы, я бы с готовностью смирился со смертью тех, кто умер от удара мечом в сердце». «Когда ты врачевал себя и меня, ты говорил правду?» Теперь его улыбка стала шире. «Я всегда говорю правду. В моем положении мне приходится слишком много говорить, чтобы содержать в порядке большой клубок лжи. Разумеется, ты должен понимать, что правда, та мелкая, обыденная правда, о которой судачат фермерши, имеет мало общего с первичной, универсальной правдой, которую ни я, ни ты не в состоянии выразить словами. Но эта правда более обманчива. Перед тем, как я потерял сознание, мне показалось, ты назвал себя автархом. Он плюхнулся возле меня, как ребенок, и при соприкосновении его тела с ворсистым ковром раздался отчетливый шлепок. Да, назвал, так оно и есть. Ты изумлен? «Я был бы изумлен еще больше», — ответил я, — «если бы не помнил тебя так живо по нашей встрече в лазурном доме». Портик, покрытый снегом, толстым слоем снега, заглушавшим наши шаги, возник в шелковом шатре, словно призрак. Когда взгляд голубых глаз Автарха встретился с моим взглядом, я почувствовал, что рядом со мной в снегу стоит рожь, и оба мы одеты в незнакомые, не слишком хорошо сидящие костюмы. А внутри какая-то женщина. Не текла, но преобразовавшаяся в теклу, как мне потом предстояло изобразить месьхию первого человека. Кто знает, до какой степени актер проникается духом человека, которого он изображает на сцене. Играя помощника, я не испытывал ничего особенного, ибо практически не отличался от того, кем я был, или только полагал, что был в своей жизни. Но в образе месьхии мне в голову лезли мысли, которые никогда бы не возникли в другой ситуации. Мысли, чуждые как Северину, так и текле, мысли о начале всего сущего и об утрате мира. Вспомни, я никогда не говорил тебе, что я только автар. Когда я встретил тебя в обители Абсолюта, ты выглядел, как мелкий придворный чиновник. Правда, сам ты никогда не представлялся чиновником, и в сущности я и тогда знал, кто ты на самом деле. Но ведь именно ты дал деньги доктору талосу не правда ли? Могу признаться в этом не краснее. Это совершенная правда. Я действительно занимаю несколько незначительных постов при моем дворе. Почему бы и нет? В моей власти назначать таких чиновников могу и себя назначить. Видишь ли, непосредственный приказ автарха – это иногда слишком тяжелое орудие. Ты же никогда не стал бы пробовать отрезать нос тем большим мечом-палачам, который ты прежде носил с собой. Когда требуется указ автарха, а когда и письмо от третьего казначея – всему свое время. Я же и тот, и другой, и ими дело не ограничивается. А в том доме, в квартале мучительных страстей. Ко всему прочему я преступник, как и ты. нет предела человеческой глупости. Говорят, даже космос ограничен собственной курватурой, но глупость продолжается и за пределами бесконечности. Я, который всегда считал себя, если не по-настоящему умным, то хотя бы предусмотрительным и быстро усваивающим простые формы, я, не сомневавшийся в своей практичности и дальновидности, когда странствовал вместе с Ионой и Доркас, никогда прежде не связывал положение автарха на самой вершине структуры законопорядка С его несомненной осведомленностью, что я проник в обитель Абсолюта в качестве агента Вадалуса. В этот миг я бы вскочил и бежал из шатра без оглядки, если б только мог. Но мои ноги, они были как ватные. Все мы преступники, все, кто обязан насаждать закон. По крайней мере, так должно быть. Думаешь, твои братья по гильдии обошлись бы с тобой так же сурово? Мой агент сообщает, что многие из них желали тебе смерти, если бы они сами были виновны в чем-то аналогичном. ты представлял для них опасность, пока не подвергся страшному наказанию, ибо в противном случае однажды они сами испытали бы искушение. Судья или тюремщик, не имеющий на совести никаких преступлений, это монстр, то присваивающий прощение, принадлежащее исключительно предвечному, кто напускающий на себя смертельную строгость, которая не принадлежит никому и ничему. Поэтому я стал преступником. Преступления, связанные с насилием, оскорбляли мое человеколюбие, А для воровства мне недоставало ловкости рук и быстроты мыслей. После недолгого периода проб ошибок, полагаю, именно в год твоего рождения, я нашел свое истинное призвание. Эта профессия отвечает определенным эмоциональным потребностям, которые я нынче не могу удовлетворить иным образом. К тому же я действительно знаком с человеческой натурой. Я знаю, когда следует предложить взятку и сколько именно дать. И что самое важное, когда не следует этого делать. Я знаю, как следует относиться к работающим на меня девушкам, чтобы они были вполне довольны своей карьерой, но не слишком удовлетворены своей судьбой. Конечно, они хайбиты, выросшие из телесных клеток экзультанток, чтобы обмен крови продлевал молодость последним. Я знаю, как заставить моих клиентов почувствовать, что встречи, которые я организую, есть уникальное переживание, а не что-то среднее между слезливой романтикой и рукоблудием. Ты же ощутил уникальность пережитого, не правда ли? «Мы тоже называем их так», — откликнулся я, — «клиентами». Его интонации интересовали меня не меньше, чем слова. Он был счастлив. думая счастлив больше, чем во время наших предыдущих встреч. И речь его удивительно напоминала пение дрозда. Похоже, он и сам об этом догадывался, ибо задирал голову и вытягивал шею. А буквы r в словах «организую» и «романтика» разливали трелью на солнечном свете. В этом есть своя польза. Я не теряю контакта с низами населения. Поэтому знаю, насколько добросовестно собирают налоги, считают ли эти обложения справедливыми, какие общественные элементы возвышаются, а какие опускаются на дно. Я чувствовал, что он обращается ко мне, но не понимал смысла его слов. «Те женщины при дворе», — сказал я, — «почему ты не взял себе в помощь настоящих? Одна из них выдавала себя за теклу, когда настоящая текла томилась в темнице под нашей башней. Он посмотрел на меня так, будто я сморозил глупость». Впрочем, так оно и было. Потому что я не мог доверять им. Подобные занятия должны оставаться в тайне. Подумай, какие возможности представляются для убийц. Ты же не думаешь, что если все эти расфуфыренные персоны из древних родов так низко кланяются в моем присутствии, угодливо улыбаются, шепотом отпускают осторожные шутки и делают непристойные предложения, они хранят не хоть каплю верности. Сам убедишься в обратном. При дворе я могу доверять очень немногим, и уж, конечно, не экзультантам. Ты сказал, что у меня будет возможность убедиться в обратном. Означает ли это, что ты не намерен меня казнить? Я чувствовал биение пульса у меня на шее и видел алые брызги крови. Поскольку теперь ты знаешь мой секрет, нет. У нас на тебя другие планы, как я уже сказал, когда мы беседовали в комнатке за картиной. Потому что я присягнул в адалусу. Тут его веселье вырвалось наружу Он запрокинул голову и рассмеялся, точно пухлый ребенок, довольный тем, что разгадал устройство какой-то мудреной игрушки. Когда смех наконец утих, превратившись в радостный клекот, он хлопнул в ладоши. Хоть руки его казались изнеженными, звук получился на удивление громким. Вошли два существа с женскими телами и кошачьими головами. Их глаза, крупные, будто сливы, были широко расставлены. Вступали они на носках, как иногда ходят танцовщицы, но гораздо грациознее. Нечто едва уловимое в их движениях, подсказала мне, что то была их естественная походка. Я назвал их тела женскими, но это не совсем верно, ибо из одевающих меня коротких мягких пальчиков торчали кончики коготков. Я в замешательстве взял одну из них за руку и слегка сжал, как прежде бывало, пожимал лапку дружелюбной кошечке. Коготки выступили наружу. Глаза мои наполнились слезами, ибо формой коготки напоминали тот самый коготь, что некогда был заключен внутри драгоценного камня который я по невежеству назвал «когнем миротворца». При виде моих слез Алтар сказал женщинам-кошкам, что они делают мне больно и должны уложить меня. Я же чувствовал себя как младенец, сообразившись, что его навсегда разлучили с родной матерью. «Но мы не делаем ему больно, Легион», возразила одна из них голосом, который мне не доводилось слышать прежде. «Уложите его», я сказал. «Они даже не поцарапали мне кожу, Сьер», провормотал я. При помощи этих женщин-кошек Я смог передвигаться. Стояло раннее утро. Пора, когда все тени разбегаются, завидев лик солнца. Разбудивший меня свет возвещал начало нового дня. Его свежесть наполняла мои легкие, а грубая трава, по которой мы ступали, пятнала росой изношенные сапоги. Волосы теребил слабый, как меркнущие звезды ветерок. Шатер автарха стоял на вершине холма. Вокруг раскинулся главный лагерь его армии. Черно-серые палатки иногда напоминали засухшую листву. Виднелись прикрытые дерном лазы, ведущие в подземное убежище, откуда теперь точно серебристые муравьи вереницы выбирались солдаты. «Понимаешь ли, мы должны соблюдать осторожность», — пояснила втарх «Хотя мы не у самой линии фронта, а, кажись, наш лагерь чуть менее замаскированным, наверняка бы последовала атака с воздуха». «Я всегда удивлялся, почему твоя обитель Абсолюта располагается ниже собственных садов, Сьерр. Необходимость в этом давно отпала». но было время, когда они опустошали страну вплоть до Несуса. У подножия холма и по всей округе заголосили серебряные трубы. «Прошла только одна ночь?» – спросил я. Или я проспал больше суток? Нет, всего лишь ночь. Я дал тебе кое-какие лекарства, чтобы унять боль и продезинфицировать рану. Я не стал бы будить тебя нынче утром, но когда вошел, увидел, что ты проснулся, да и времени больше нет. Я не совсем понял смысл его слов. Не успел я переспросить его, как заметил шестерых полуголых мужчин, тянувших канат. Сначала мне показалось, что они опускают вниз какой-то огромный воздушный шар. Но то был флайер, и его черный корпус немедленно напомнил мне о дворе автарха. А я ожидал увидеть, как там его зовут, вспомнил, Мамелиана. Нет, сегодня никаких любимцев. Мамелиан – прекрасный друг, молчаливый и умный. В бою он соображает не хуже меня. а когда все кончено, я катаюсь на нем ради удовольствия. Но сегодня мы стащим тетиву со станского лука и используем один механизм, ведь и они многое у нас воруют. Верно ли, что при приземлении расходуется энергия? Кажется, кто-то из твоих аэронавтов однажды говорил мне об этом. То есть, когда ты был Шакленой Теклой? Исключительно Теклой. Да, разумеется. Не будет ли бестактно с моей стороны спросить тебя, Автарх, почему ты велел меня убить и как ты узнал меня теперь? Я узнал тебя потому, что вижу твое лицо в лице моего юного друга и слышу твой голос в его голосе. Твои сиделки тоже узнали тебя. Взгляни на них». Я последовал его совету и увидел на лицах женщин кушек гримасы страха и удивления. «А что касается причин твоей смерти, мы поговорим об этом с ним на борту флайера, если будет время. Теперь возвращайся на место. Тебе не трудно проявить себя, потому что он слаб и болен, но сейчас мне нужен он, а не ты». И если ты не уберешься, я найду на тебя управу. Сьер. Да, Северин. Ты боишься? Тебе приходилось ступать на борт таких приспособлений? Нет, ответил я. Но я не боюсь. Помнишь свой вопрос насчет их энергии? Это правда в некотором смысле. Их подъем обеспечивается антиматериальным эквивалентом железа, который удерживается в запорной трубе благодаря магнитным полям. Поскольку антижелезо имеет перевернутую магнитную структуру, его отталкивает сила промагнетизма. Конструкторы этого флайера окружили его магнитами, поэтому, дрейфуя в сторону от своего места в центре, он оказывается в более сильном поле и вытесняется назад. В мире антиматерии это железо весило бы столько же, сколько большой камень, но здесь, на Урсе, оно противодействует весу провещества, использованного в конструкции флайера. Следишь за моей мыслью? Кажется, да, Сьер. Беда в том, что наша технология не позволяет герметично закрывать камеру. Часть атмосферы, несколько отдельных молекул, всегда просачивается через поры сварных швов или же проникает через изоляцию магнитных проводов. Каждая такая молекула нейтрализует свой эквивалент антижелеза, генерируя теплоту. Всякий раз, когда это происходит, флайер теряет бесконечно малую часть подъемной силы. Единственное решение проблемы, найденное на сегодняшний день, это удерживать флайер на максимально возможной высоте, где практически отсутствует давление воздуха. Флайер осторожно опустился вниз. Теперь он был достаточно близко, чтобы я мог по достоинству оценить удивительную плавность его контуров. Очертаниями он в точности повторял вишневый лист. «Я не совсем понял», — вмешался я, — «но полагаю, канаты должны быть невероятно длинными, чтобы флайер мог подняться на нужную высоту и принести хоть какую-нибудь пользу. К тому же есть опасность, что ассанские пентадактили, подобравшись ночью, перережут канаты, и тогда флайеры отнесет прочь». Женщины-кошки оживились. Еле заметная улыбка тронула их губы. Канат нужен только для приземления. Без него нашему флайеру потребовалось бы немалое расстояние для разгона, чтобы благополучно спуститься. Однако, зная, что мы внизу, флайер выбрасывает трос, как утопающий протягивает руку человеку, который вытащит его из воды. Понимаешь ли, он обладает собственным разумом. Не таким, как у маммелиана, но созданным по нашему усмотрению, то есть вполне достаточным, чтобы избегать всяческих неприятностей и спускаться к земле, когда от нас поступает соответствующий сигнал. Нижняя часть флайра была сделана из светонепроницаемого черного металла, а верхняя представляла собой купол, совершенно прозрачный и почти неразличимый для человеческого глаза. Вероятно, из того же материала, что и крыша ботанических садов. На корме торчал ствол орудия того же типа, что носил на себе мамонт, на носу еще одна пушка, в два раза больше кормовой. Автарх поднес руку к рту и будто шепнул что-то в ладонь. В куполе флайера появилось отверстие, словно дырка в мыльном пузыре, и к нам спустилась серебристая лесенка, на вид такая тонкая и иллюзорная, будто паутинка. «Как думаешь, сумеешь подняться?» спросил Автарх. «Если только руки не откажут». Он пошел первым, а я позорно потащился следом, волоча раненую ногу. Сидения внутри флайера представляли собой длинные скамьи, тянувшиеся вдоль корпуса и обитые мехом. Но даже этот мех Показался мне холоднее, чем лед. Отверстие в куполе за моей спиной уменьшилось, потом исчезло вовсе. Здесь внутри сохраняется такое же давление, как на поверхности Урса, независимо от того, на какую высоту мы поднимемся. Так что не бойся, не задохнешься. К сожалению, я слишком невежественен, чтобы испытывать страх, Сьер. Хочешь взглянуть на свой бывший Базель? Они там намного правее, но я постараюсь найти их для тебя. Автарх уселся перед рычагами управления. До тех пор я встречал машины лишь у Тифона, Балдандерса, да еще у мастера Гурлоу в башне сообразности. Именно машин, а не у я боялся, но мне удалось подавить свой страх. Когда ты спас меня вчера вечером, ты дал понять, что не знал, сражаюсь ли я в твоей армии. Я навел справки, пока ты спал. Это ты приказал нам наступать. В каком-то смысле. Я отдал приказ, что повлекло за собой ваше передвижение, но непосредственно с твоим Базелем я не имел ничего общего. Ты возмущен моим приказом? Присоединяясь к нам, разве ты не знал, что рано или поздно тебе придется сражаться? Мы поднимались ввысь, или, чего я уже однажды опасался, падали прямо в небо. Но я вспомнил дым, металлический рев трубы, воинов, обращенных свистящими молниями в кровавое тесто, и ужас сменился гневом. Я ничего не знал о войне. А много ли ты знаешь о ней? Ты когда-нибудь участвовал в настоящем бою? Он бросил на меня взгляд через плечо, и его голубые глаза вспыхнули. Я принимал участие в тысяче сражений. Ты — это двое в обычном исчислении. А сколькими людьми, по-твоему, исчисляюсь я?» Я ответил ему далеко не сразу.